десятое. Загоженным, слушая папину возмущённую речь, Айви чувствовала себя такой измотанной, словно её прокрутили через отжим в стиральной машине. Моя семья живёт здесь больше 100 лет. Мой прадед работал на ранчо, когда эта земля ещё принадлежала Мексике, а не Калифорнии. Ты, Айви, полноправная американка, так же как и мы с мамой. И наши родители тоже были американцами, и их родители тоже, пусть земля им будет пухом, Лус. Когда ты оформляла документы, а тебе не предупредили про две разные школы? Нет, ответила мама. Взяли бумаги, сказали спасибо, ещё сказали, что она может приступить к учёбе с сегодняшнего дня и что за ней будет заезжать автобус. Бертинов письменно слова о другой школе не говорила, и миссис Уорт ничего не сказала, когда я её спрашивала насчёт автобуса. Все ведут себя так, как будто это само собой разумеется. И подружка твоя ничего не сказала, спросил папа. Айви покачала головой. Папа то умалкал, возвращаясь к еде, то снова взрывался. "Почему здесь такие порядки? Во фресно все дети учатся вместе: японцы, филиппинцы, мексиканцы, англоамериканцы. Или мы все не граждан штата Калифорния?" Он зачерпывал мамины острые соп альбондигас и продолжал говорить, держа в руке ложку с тефтелей. Значит, нам разрешается вместе с ними заниматься музыкой и спортом, но только после уроков? Вместе с ними воевать тоже можно? Мой сын сражается за нашу страну. Что за бред? А по-шумно прихлёбывал суп и кричал с полным ртом: "Я поговорю с директорами обеих школ. Пусть тебя переводят!" Ави смотрел в тарелку и гонял ложкой тефтелики. Что-то ей подсказывало, что папаня отступит. Она была ему благодарна и в то же время беспокоилась. Он устроит скандал в школе, а если папа добьёт своего, и её переведут. Будут ли учителя относиться к ней так же, как к остальным ученикам? А вдруг родители начнут жаловаться? А если у папы ничего не получится, не начнут её дразнить ещё больше те мальчишки, что пели про старого Макдоナルда? А вдруг ученики вспомогательной школы скажут, что она зазнайка и считает себя лучше других? У неё голова шла кругом. Завтра с самого утра позвоню и договорюсь о встрече, сказал папа. А ты пока побудешь дома. Тихий голосок в голове шепнул: "Оркестр". Айви перепугалась. "Папа, в четверг собрание оркестра. Можно я пойду, пожалуйста?" Айви. Речь идёт о твоём образовании, а не о никому не нужных дополнительных занятиях. Айви вскинула голову. Они нужны мне. Музыка для меня много значит, и Фернандо говорил, чтобы я её не бросала. Он сказал, что музыка приносит радость в наш дом. Наверное, мама поняла в каком моё отчаяние. Она сказала: "Папа Виктор, не нарывайся на неприятности ради Айви". "Я не нарываюсь", отрезал папа. "Я всё решу". В среду вечером, вернувшись домой, папа сразу прошёл в гостиную и рухнул в кресло. Ави и мама сели напротив него на диван. "Пап, что случилось?" спросила Ави. Папа только головой покачал. "Виктор, настойчиво спросила мама. Он кашлянул. Оба директора говорят одно и то же, что такова местная политика. Они согласились, что смысла в ней нет, но у них связаны руки". Прости, Ави. Ави никогда не видела его таким несчастным. Он, видно, думал, что подвёл её. Папа, да всё нормально. Нет, не нормально. И если ничего не изменится, то так и останется ненормально. Он растерянно посмотрел на маму. Директор мне сказал, что мексиканские дети учатся отдельно из-за языковых трудностей и проблем со здоровьем. Проблем со здоровьем? переспросила мама. Какие ещё проблемы? Я ничем не болею, сказала Аве. Папа нахмурился. Директор основной школы, глядя мне в глаза, заявил, что большинство мексиканских детей не чистоплотные и никогда не моются. У них, дескать, вши, и они разносят болезни. Не моются? Глупость какая, сказала мама. А детские болезни у всех одни и те же. Папин голос зазвенел от бесильного гнева. Лос С этими людьми бесполезно спорить. Я ему сказал, что Аби отлично говорит по-английски, и опережает одноклассников по всем предметам. А он в ответ: "Пусть даже это и правда, но он не может перевести её в основную школу, потому что получится несправедливо по отношению к другим мексиканским детям". Ещё он сказал, что по закону я не имею права не пускать её в школу, если только она не больна. По закону а директор вспомогательной школы что сказал спросила Ави Папа вздохнул Он согласен что ты не должна половину учебного дня помогать учительницу третьего класса После каникул сдашь экзамен в шестой класс Ещё он сказал что родители в разных частях округа Оранж хотят объединиться и нанять адвоката Скоро будет собрание Виктор может быть здесь всё-таки не такое уж хорошее место Может нам вернуться во Фресно тебя примут обратно на работу Айве безумлённо уставилась на маму. Она готова от всего отказаться ради Айвы. Мама, здесь же дом и сад, и стиральная машина. Айва какой ценой? Ты даже не можешь ходить в нормальную школу. Папа всегда говорит, что образование важнее всего. Папа встал и заходил по комнате. Это вариант. Я уверен, что меня возьмут обратно. Он стал смотреть в окно на апельсиновые деревья, но при этом качал головой, как будто ему не хотелось совсем этим расставаться. Если они уедут, он так и не исполнит свою мечту, не использует шанс, который бывает раз в жизни. Айви, конечно, скучала по мисс Дыргаде и Рассели, но в глубине души она понимала, что вернуться во фресно это шаг назад. Правильно сказал папа о Раселе: из ла колонии все ранние или поздно уезжают, если хотят чего-нибудь добиться в жизни. К тому же Фернандо на неё рассчитывает. Пока папа не принял решения, а Еви выпалила: "Я думаю, лучше остаться". Я в вспомогательной школе учиться смогу. Учительница у нас добрая. Я могу попросить, чтобы мне разрешили проходить учебник вперёд или переведусь в шестой класс, как ты говорил. И потом я уже написала Фернандо про наш новый дом. Я могу жить в двух мирах. Утром буду ходить в вспомогательную школу, а после уроков в основную. Папа посмотрел на Ави, как будто впервые её увидел. Потом чуть заметно улыбнулся и кивнул. Согласен с тобой, Ави. Разумнее остаться здесь, где для всех нас намного больше возможностей и бороться за правду. Обещаю, так я и сделаю. Пойду на собрание и посмотрим, сможем ли мы добиться перемен. На перемены требуется время, сказала мама Тронуфаеви Золокоц. "Да", ответил папа. "На это потребуется время. В один миг школьное управление не переменит свою позицию". Айви понимала, о чём они говорят. Возможно, за время её учёбы перемены так и не наступят, и ближайшие 2 года ей придётся посещать вспомогательную школу, хотя это и несправедливо. Она вспомнила семью Имамото. Им вообще пришлось уехать из родного дома. С ними поступили в 10, нет, в 100 раз хуже. Я понимаю. А можно мне завтра пойти на собрание оркестра, пожалуйста? Папа тяжело вздохнул. Иди. Если это для тебя так важно. Айви бросила Сему на шею. Очень важно, пап. Вот увидишь. Вечером, лёжа в кровати и глядя в темноту, Айви начала сомневаться в своём решении. Неприятно было чувствовать, что ты как будто хуже других. Ей хотелось что-то значить, даже если она поступит в оркестр основной школы имени Линкольна, всё равно она там не будет своей, как Сьюзен. и другие. Айви вдруг почувствовала себя грязной, хотя приняла перед сном ванну. И как будто заразной, хотя и знала, что она не больна. У неё никогда не было вшей, но сейчас она потрогала волосы, и ей вдруг почудилось, что по голове ползут крохотные насекомые и впиваются в кожу. Горячие слёзы потекли по щекам. Айви выбралась из кровати, взяла куртку Фернандо и закуталась в неё. Впервые я налегла в постель в этой куртке. Как она может починить свою семью, когда сама немножечко сломалась?